Корона Российской империи. Драгоценности Российской императорской короны разделили печальную участь сокровищниц крупнейших европейских монархий: английской, французской и австро-венгерской, безвозвратно утраченных в их р е в о й н и р е в о л ю ц и й В 1719 году, согласно указу Петра I, для особого хранения принадлежащих государству вещей было организовано специальное помещение — рентерея, где хранились государственные регалии, орденские знаки, парадные ювелирные украшения. С 1839 года это хранилище стало именоваться бриллиантовой комнатой. Русские императоры и императрицы, соревнуясь в роскоши с монархами других европейских стран, стремились увеличить богатство и пышность своего двора. При дворе в Петербурге работали многие выдающиеся ювелиры: Пазье, отец и сыновья Дюваль, Пфистерер, э к а р т На средства к а з н ы приобретались драгоценные камни. Часть их поступала в виде подарков. Кроме императорских р е г а л и й в состав коронных драгоценностей входили различные ювелирные изделия и украшения. В начале Первой мировой войны д р а г о ц е н н о с т и бриллиантовой комнаты были поспешно и беспорядочно, даже без описи, эвакуированы из Петрограда в Москву. Там их приняли в о р у ж е й н у ю палату Московского Кремля. В 1922 году, спустя пять лет после октябрьского переворота 1917 года и захвата власти большевиками, коронные ценности поступили на хранение в Гохран, а уже в 1923 году в а Мстедаме р и Антверпене неожиданно появились бриллианты, в которых специалисты узнали часть русских императорских драгоценностей. Разразился скандал. Зарубежные газеты писали, что некоторые европейские предприниматели и банки используются советским правительством для валютных операций с награбленным золотом, алмазами и церковными ценностями, чтобы заглушить возмущение. В конце 1925 года в Москве поспешно была организована выставка коронных драгоценностей, которая должна была показать миру, что они целы и невредимы. Шум, поднятый в прессе, по всей видимости, сорвал г о т о в я щ у ю с я сделку по продаже за рубеж через Маньчжурию всех реликвий бывшей бриллиантовой комнаты. в к л ю ч а в ш и х в себя собрание императорских корон, императорский скипетр с алмазом орлов, державу, коллекцию бриллиантовых подвесок и диадем, бриллиантовые орденские знаки и цепи, подарочные золотые кубки, коллекцию вееров и персней, т императорские пасхальные яйца фирмы Фаберже и многое другое. Впрочем, большинство этих предметов все равно были распроданы в 1920-е, 1930-е годы. Некоторые позже обнаружились в частных собраниях США и Европы, например, брачный венец русских императриц, изготовленный из бриллиантового пояса Екатерины II. Осенью 1926 года он, вместе с бриллиантовой шпагой Павла I, украшением коронационного платья Екатерины II, из грозде в бразильских алмазов и индийских изумрудов, бриллиантовой табакеркой императрицы Елизаветы, коллекцией императорских пасхальных яиц Фаберже, был продан коммунистическими хозяевами страны американскому торговцу Норману Вайсу. Место нахождения некоторых других предметов неизвестно до сих пор. В их числе несколько яиц фирмы Фаберже, бриллиантовый знак ордена Андрея Первозванного, принадлежавший Александру II, икона введения Богородицы во храм в драгоценном окладе работы Фаберже и другое. С 1967 года уцелевшие от распродажи коронные драгоценности постоянно демонстрируются на выставке Алмазного фонда в Москве. Наибольший интерес из них п р е д с т а в л я ю т большая императорская корона, держава и скипетр. Большая императорская корона изготовлена для коронации Екатерины II, взошедшей на престол в результате государственного переворота. Уже 8 июля 1762 года, на десятый день после расправы с Петром III, появился указ за подписью Екатерины, согласно которому коммергеру Ивану Бедскому отпускалось 50 тысяч рублей на расходы по коронации, включая оплату ювелирам. Разработку эскиза короны поручили ювелиру Жереми Позье, выходцу из Швейцарии, главный придворный ювелир. Георг Фридрих э к а р т замысл е Позье забраковал. Получив исказные золото, он сам изготовил ажурный каркас короны, но украшал корону камнями, все же Позье. Я выбрал между вещами все самые большие камни, негодящиеся на модную отделку. Отчасти бриллиантовые, отчасти цветные. Позже вспоминал Позье в своих записках. Несмотря на все предосторожности, принятые мною, чтобы сделать корону легкую и употребить только самые необходимые материалы, чтобы удержать в ней камни, в ней оказалось пять фунтов весу. Пази прекрасно справился с задачей подбора камней, выявил их красоту, очень удачно нашел переходы от одного цвета к другому и умело использовал завораживающее мерцание жемчуга. Оценили корону в 2 миллиона рублей, сумму по тем временам астрономическую. Добавим, что этот шедевр ювелирного искусства XVIII столетия был создан всего за два месяца. Корона Российской империи выглядит традиционно для этого символа государственной власти. Она состоит из двух ажурных серебряных полусфер, осыпанных индийскими бриллиантами различной величины. Всего их насчитывается четыре тысячи девятьсот тридцать шесть штук. В нижней части венца ритмично чередуются крупные белые и розовые бриллианты. Матовое сияние двух рядов жемчуга приглушает ослепительный блеск многочисленных бриллиантов, придавая всей композиции полную завершенность. Здесь все серебристо искрящееся. Единственное цветовое пятно. Большая темно-красная шпинель на вершине короны под бриллиантовым крестом. Эта шпинель массой триста девяносто восемь семьдесят две сотых карата — один из семи исторических камней, хранящихся в алмазном фонде. Она была куплена в тысяча шестьсот семьдесят шестом году русским посланником в Пекине Николаем Спафарием. Общий вес короны составляет один килограмм девятьсот семь граммов. Длина нижней окружности короны 64 сантиметра, высота с крестом 27,5 сантиметра. Независимо от величины и сложности композиции она и з я щ н а и легка. Это и с т и н н ы й ш е д е в р ювелирного искусства 18 века. Наряду с короной для коронации Екатерины II были изготовлены другие императорские регалии: держава и скипетр. д е р ж а в а полированный полый шар, увенчанный крестом, сделан из так называемого красного золота. Шар окружен двумя рядами крупных алмазов, сапфир на вершине весит приблизительно 47 каратов. Золотой скипетр изготовлен в строгих формах. Он состоит из трех гладких частей, разделенных бриллиантовыми поясками, и увенчан двуглавым орлом, украшенным черной эмалью и бриллиантами. Ниже орла, многократно усиливая парадность скипетра, укреплен знаменитый алмаз Орлов. Хранящаяся сегодня в алмазном фонде так называемая малая императорская корона была изготовлена в 1801 году братьями Дюваль для Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I. в Вес ее составляет 378 граммов. Корона украшает сорок восемь крупных и 200 мелких бриллиантов. Этот венец, первоначально предназначавшийся для коронации, а позже служивший для особо торжественных случаев, изготовлен как изящное женское украшение.